Глава 33. «И все же у Софьи получается неплохо зарабатывать», продолжала Елизавета Дмитриевна. «У тебя тем более выйдет. Мое предложение насчет доли остается в силе, но я не обижусь, если ты откажешься, чтобы ни от кого не зависеть. Покупатели найдутся. Скоро люди купца Медведева начнут по уездам ягоду закупать». «Не так уж скоро», Впрочем, учитывая местные средства связи, пошли ему письмецо, да приложи рекомендацию, я дам. Медведев, хоть и ушлый, дела ведет честно и не боится новое пробовать. К тому же зимой он как раз возит замороженную рыбу из белокамня. Сговоритесь, будет летом возить копченую, еще и порадуется, что товар не скоропортящийся. Летом и свежую можно наловить усомнилась я. Тут же рассердилась сама на себя. «Я ведь затеяла коптильню не для того, чтобы утереть нос Виктору, а в надежде на заработок. Так чего мнусь, как школьница?» «Подумай», — пожала плечами свекровь. «Не захочешь ввязываться в дело? Значит, не захочешь. Но ты не откажешься закоптить мясо для меня поздней осенью, когда начнут резать скот. Я велю прислать его из Ольховки, Часть оставишь себе за работу. Конечно, маменька. И в Дубровке было бы неплохо таким запастись. Ревниво заметил Виктор. Свекровь с хитрым видом покачала головой. На барском подворье все равно круглый год забивают. Так что у тебя и свежее зимой будет. Да мне не жалко. Печь большая, на всех хватит. Рассмеялась я. Хорошо, что сразу задумала ее с запасом. Когда я поделилась этим разговором с Марьей, та возмучилась. «Не узнаю я тебя, косаточка. Ворон ловишь. Рыбу достать — дело немудрёное. Ребятня сейчас все зорьки на речке проводят, им это забава. Ежели ты за хорошую рыбу платить будешь, хоть по змейке за фунт, так они весь улов тебе перетаскают, еще и радоваться будут заработку». «Очистить, потрошить, если надо, можно девчонок нанять. Им-то и вовсе приработок найти негде, разве что в люди идти». «Дети все же», — засомневалась я. «В городе мальчишки с пяти лет газеты продают. А Турчинский, говорят, в свои медные копии восьмилеток набирает, потому как они туда пролезут, куда взрослый не сумеет». Кто-то шестилеток и в жены берет, но это не значит, что такое нормально, проворчала я. Тут ты гадость какая! ругнулась Марья. Только ты, косаточка, не путай. Так, ребенок, лишний род, а станет кормилец. И работают они, не покладая рук. Взять хоть сестренок Дуняшиных, то они по дому да за скотиной за бесплатно крутятся а то будут тебе с рыбой помогать за денежку. Часть матери отдадут, а часть себе на приданое отложат. Когда возраст войдут, не придется долго женихов искать. Сама ж знаешь, без приданого никуда. И в деревне много таких девчонок». Наверное, была в ее словах какая-то правда. Той же Феньке едва ли исполнилось больше четырнадцати. Однако мне трудно было примирить свои взгляды с этой реальностью. все таки я взяла у свекрови и адреса купцов, и несколько рекомендательных писем, но спокойствие после ее отъезда было недолгим. Виктору привезли из Дубровки письмо, отправленное из столицы, и, глядя, как он хмурился, его читая, я еле удержалась, чтобы не спросить, что там. Впрочем, муж не стал секретничать. «Мне нужно уехать в Ильинград. Мой друг, через которого я передавал в Сенат, наше прошение, пишет, что такую же привилегию запросил некий барон фон Сукерман, десять лет назад приехавший из Тевтонии». «Такую же? На что именно?» «Не сразу поняла я». «На производство сахара и свекла. Яхнул. Вот так совпадение!» «Не уверен, что совпадение». — хмуро сказал Виктор. «В Сенате у меня есть друзья, но есть и враги. И кто-то мог слить информацию этому самому Цукерману», — закончила я за него. «Как ты говоришь? Слить информацию?» — приподнял Брофин. «В смысле намеренно рассказать?» «Звучит странно, но довольно точно», — согласился муж. И почему мне везде мерещится уши доктора Зарецкого? Пробурчала я. Не просто же так он потащился в столицу. Виктор хмыкнул. Ты просто не можешь простить его выходок и потому к нему не Неважно, чьих рук это дело. Мне придется уехать в Ильинград как можно скорее и самому пообщаться с членами комиссии. Заодно и за твоей привилегией прослежу. Постараюсь за месяц обернуться. «Месяц?» — на глаза навернулись слезы. «Подумать только. Совсем недавно я не могла дождаться осени, когда бы нас развели, избавив меня от этого невозможного типа. А теперь вот-вот разревусь при мысли о разлуке. Или дело в том, что в последние дни я стала слишком уж эмоциональной? Ну, чего ты?» — муж притянул меня к себе. «Не так уж это и долго. Или хочешь, поедем вместе?» Марья присмотрит за хозяйством, на нее можно положиться. Я шмыгнула носом. Я бы хотела, но... Марья и так два года одна за всем присматривала. А дел слишком много, чтобы просто так ехать бездельничать в столицу. Тем более, что до сезона балов еще несколько месяцев. Мягко улыбнулся Виктор. «При здесь балы?» — обиделась я. «Ни при чем. Глупая шутка. Он чмокнул меня в макушку. Но дел действительно слишком много. Следующие два дня я составляла списки и планы. Виктор посмеивался над моей дотошностью, но внимательно выслушал просьбу привезти из столицы термометр для измерения температуры воздуха, чтобы в следующий раз точно знать, когда ждать заморозков. «И книги», — добавила я, — «по химии и сельскому хозяйству, только не на Лангедольском». Я его совсем забыла. После болезни. «Привезу на Данилакском», — кивнул он. «Там сейчас выходит много толковых руководств по новым методам хозяйствования». Время текло странно. То тягуче, как патока, то вдруг проскакивало целыми неделями, будто кто-то перелистывал страницы календаря. За работой я не всегда замечала, как день сменяется ночью. Только вечерами, когда затихали все дневные хлопоты, накатывала непонятная, впрочем, очень даже понятная грусть. А днем было не до того. Слишком много дел. Нужно было высеять фасоль и горох. Семена, свеклу, морковь, капусту, для того, чтобы есть до конца года. Пересадить из теплицы окрепшую рассаду огурцов, помидоров, перцев и тыквы. И картошка, которую я сажала в два захода. Часть уже пророщенной, чтобы полакомиться молодой картошечкой на пару, а то и тройку недель раньше, чем поспеет основной урожай. С этим управились быстро. А вот на второй заход пришлось нанимать мужиков с плугами, так чтобы отвал от каждой следующей борозды засыпал предыдущую с разложенными в ней картофелинами. Приехавшая в гости генеральша Марья Алексеевна в деревне, в отличие от города, в гости заглядывали без приглашения и предупреждения. Попала как раз на разгар работ. «Зачем тебе столько картошки, княгинюшка?» полюбопытствовала она. «Маменька твоя, конечно, очень ее любила, но всему нужно меру знать». Я рассмеялась, запас карман не тянет. И все же не унималось гости. Во-первых, работникам. С десятины картошки можно прокормить втрое больше людей, чем с десятины ржи или пшеницы. К тому же она куда сытнее, капусты или репы. А еще в картошке, особенно запеченной, много калия полезного для сердца. А крахмал помогает уменьшить содержание плохого холестерина в крови и клетках печени. Впрочем, для здешних крестьян это едва ли актуально. И хранится хорошо, что люди не съедят, то скоту скормим. Генеральша покачала головой, кажется, так и не убежденная моими доводами. Может, и зря я промолчала еще об одном: В моем мире урожайность зерновых сам 25, сам 30 в средненьких хозяйствах. Здесь, если верить матушкиным журналам по земледелию и садоводству, сам шесть на образцовых угодьях при изрядной доле везения. Так что картошка может стать спасением на случай неурожая, ведь основная пища крестьян здесь — хлеб да каша. Не то чтобы я собиралась спасать всех, кто не успеет увернуться, но и молча смотреть, как люди голодают, не смогу. Поэтому пусть лучше будет, Не пригодится. По весне на крахмал пущу и буду продавать пудру. К счастью, Марья Алексеевна не стала развивать тему дальше, а перешла на сплетни, которые я внимательно выслушала. В самом деле внимательно. Кто кому сделал предложение, у кого кто родился, а то и умер. Вещи, которые нужно помнить в мире, где люди заглядывают друг к другу просто, чтобы развеять скуку, а не желание общаться с гостями расценивается едва ли не как преступление против человечности. Теперь мне не доставало одиночества первого времени здесь. Вернувшись из города в свои имения, окрестные помещицы зачистили ко мне, а мне пришлось время от времени наезжать к ним, мысленно хихикая про нетворкинг. Конечно, не все соседки оказывались такими же, как Оленька, со многими было интересно и познавательно общаться. Но эти визиты, хоть и развлекали меня, отнимали время, а работы меньше не становилось. После цветения сад нужно было обработать от вредителей. К счастью, в этот раз скакать по веткам уже можно было не самой. Деревенские мальчишки с радостью поучаствовали бы в окроплении бесов гнилых, даже если бы я и не заплатила. Они с огромным энтузиазмом лазили по деревьям, размахивая вениками. Правда, совсем побыть в стороне у меня не вышло. Сколько не объясняя про технику безопасности, мальчишки остаются мальчишками, так что нужно было приглядывать за ними во все глаза. Пару раз я успела магией поймать оступившихся светки, еще один, понаблюдав за этим, решил, что нашел себе новую забаву. Пришлось его прогнать и объявить остальным, что каждый упавший из дерева отправится домой к родителям. Полеты прекратились. А отравления я не боялась. Трудно отравиться хвойной вытяжкой. Зато спиртовой настой той же хвои пришлось оберегать от взрослых. Как-то ночью меня разбудил громкий мац двора. Конечно, пока я оделась и выскочила на улицу, там уже никого не было. Только Мотя с довольным видом умывался у двери сарая. Утром я выгнала двоих, расцарапанные физиономии которых говорили сами за себя марья еще и нажаловалась брату деревенскому старости и тот видимо нашел слова для остальных, так что больше применить настойку для подкормки растений не по назначению никто не пытался а если кто то что то ворчал за глаза, то я этого не слышала коптильня не простаивала подумав еще раз над словами свекрови и няньки я все же решилась написать купцу. Чтобы не терять времени в ожидании его ответа, начала коптить рыбу на зиму для себя, сиреневого и дубровки. Да и в городском доме неплохо бы иметь запас. Зимой, когда повезут из Беломорья мороженого лосося, надо будет прикупить по случаю, да тоже закоптить, но это потом. А пока местные мальчишки исправно носили мне добытые на рыбалке, и среди привычных плотовых окуней и щек время от времени попадались стерлиди и осетры. Марья оказалась права. Деревенские подростки охотно взялись за работу, и у меня не стало недостатка в помощниках. Многие из них согласились бы работать и просто за еду, но я не обижала и деньгами. В конце концов, мне же выгодно, чтобы на окрестных, теперь уже наших землях, люди были здоровы и сыты. От голодного работника толку мало, а от голодного соседа и вовсе один вред. Не зря говорят, что нужда крадет, а голод морали не знает.